Глава 25. В сентябре умер генерал Алексеев, считавшийся верховным руководителем добровольческой армии. А за пять дней до этого Ивлев прочитал в газете «Вольная Кубань» о кончине в Новочеркасске жены Корнилова. А ведь еще и года не прошло после памятного вечера с пельменями и злополучным гривенником. Все, кто ел те новогодние пельмени, уже отошли в другой мир. Нежинцев, Корнилов, Марков, жена Корнилова, Алексеев. Остался он, Ивлев, один. Не витает ли смерть над каждым из нас? Не хоронят ли мертвые мертвых? Неотвязно ворошилась в голове Ивлева трагическая мысль. Почему я надеюсь, что восемнадцатый год не будет и для меня последним? Гроб с телом Алексеева под протяжные звуки похоронного марша вынесли на руках и поставили на лафет пушки Деникин, другие генералы, атаман, филимонов. Процессия медленно двинулась по Екатерининской улице. Впереди офицеры несли пять венков от командования добровольческой армии, от кубанского войска и правительства, от дивизий. Венок от так называемой партии «Народная свобода» Нес Родзянко вместе с каким-то маленьким темнобородым господином в черных очках. В шествии участвовал полностью Корниловский полк, расквартированный в Екатеринодаре. Толпа провожающих растянулась на несколько кварталов и сейчас стекла пестрым потоком через кирпичные триумфальные ворота, некогда воздвигнутые на углу Котляревской улицы в честь Александра Третьего. Намекая на роль, какую сыграл Алексеев в отречении от престола последнего царя, Ивлев сказал шагавшему рядом с ним Алсуфьеву, «Не символично ли, что гроб нашего руководителя не миновал царских ворот?» «Да, в этом можно усмотреть некую усмешку судьбы», — согласился Алсуфьев. «Но я думаю о другом. Екатеринодар оказался роковым для обоих создателей добровольческой армии, Со смертью Алексеева белое движение, мне кажется, стало совсем обезглавленным. Покойный был весьма искушен и опытен не только в военном деле, но и в политике. Все знают, что последние два года войны с Германией не царь, а он, Алексеев, по сути дела, был верховным главнокомандующим. В самом деле соглашался про себя Ивлев со словами Алсуфьева. После смерти Корнилова «Маркова, а теперь Алексеева, остается лишь Деникин?» Да и не в вождях только дело, ведь все белые газеты сплошь пестрят траурными рамками некрологов, списками павших смертью храбрых, извещениями о бесконечных панихидах и похоронах, даже в дни, отмеченные успехами и победами. Процессия, миновав Екатерининский собор, дошла до Красной, Потом по тихой базарной улице вновь вернулась прямо к собору, где у главного входа на высокой паперти стоял весь Причт во главе с архиепископом. К Ивлеву и Алсуфьеву подошел однойка, попросил папиросу и жадно затянулся дымом. — Сможет ли Деникин один без Алексеева продолжать дело? — спросил он. — Да, двоевластие в управлении армии закончилось, — откликнулся Ивлев и, может быть, к лучшему. Говорят, Алексеев в последнее время стал склоняться к идее монархии, а я этого боюсь. Екатерининский собор не вместил всех желающих попасть на торжественное отпевание. Значительная часть публики осталась на площади, вокруг которой прямыми шеренгами выстроились корниловцы. Ивлев, Однойко, Алсуфьев остановились у Железной ограды, недавно возведенной у могил Галаева и Татьяны Бархаш. — Друзья, не будем пессимистами, — продолжил Однойко им же начатый разговор. — В Деникине мы все-таки не можем отрицать опытного боевого генерала. Он более везуч, чем Корнилов. Стоило ему возглавить армию, и наши дела заметно пошли в гору, да и помощники ему найдутся. Недели две назад из Киева прибыл генерал Врангель, что теперь командует конной дивизией. Красные терпят от него поражение за поражением. Казаки станицы Петропавловской уже выбрали его почетным атаманом. Могу добавить, Врангель и на фронтах против немцев ценился высшими военными кругами как умный кавалерийский военачальник. Сами знаете, кавалерия сейчас наиболее действенный род войск. Я убежден... Врангель может стать правой рукой Деникина и в какой-то мере заменить Алексеева. Алсуфьев, слушая однойко, заметно повеселел. — Что ты на это скажешь, Алексей Сергеевич? — обратился он к Ивлеву. — Я тоже далеко не пессимист, — сказал Ивлев. — Но хочу, чтобы добровольцы несли населению России радость освобождения, чтобы наша армия не допускала произвола, не воздвигала виселиц, не расстреливало пленных. одной усмехнулся. — Алексей, а много ли ты хочешь? — Нет, все это, наверное, лишь минимум. На паперте собора снова появилось духовенство. Послышалось песнопение, и в дверях показался гроб, который опять несли на руках Деникин с генералами и атаман Филимонов. Ивлев вместе с друзьями снова пошел за открытым гробом. Долгая болезнь и смерть сделали свое дело. Грудь Алексеева глубоко запала, живот вздулся, и на нем беспомощно лежали большие старческие руки с узловатыми пальцами. Скулостое лицо, беспинцное, с побелевшими усами, с ватой в ушах, с полиловевшим носом, совсем не походило на лицо старого умного кота, освещенное светом серых проницательных глаз Каким оно запомнилось и